Глава двадцать первая. Проходите, садитесь. Гуров посторонился, пропуская Белокурова в кабинет. Тот вошел и, смущенно улыбаясь, встал на пороге. По-видимому, он никак не ожидал увидеть в помещении еще двоих мужчин, которые смотрели на него не просто серьезно, но даже сурово. Ни те неответные улыбки или приветливости не скользнуло у них на лице, когда Шурик поздоровался с ними. Проходите, проходите, Александр Александрович. Не стесняйтесь, тут все свои. Сейчас сядем, поговорим. Слегка подтолкнул Белокурова в спину Лев Иванович. Шурик снова сделал два шага и растерянно огляделся в поисках стула. Викентию вдруг стало его жалко. Задержанный выглядел вполне безобидно и напоминал маленького мальчика, которого впервые привели в группу детского сада и теперь хотели оставить вдалеке от материнского присмотра. Длинные белесые ресницы и ослепительно-синий взгляд Белокурова никак не ассоциировались у Викентия с хитрым и коварным помощником преступника. «Вот, пожалуйста», — журналист взял стул и подвинул его вошедшему. Тот, вскинув белесые ресницы, посмотрел на Викентия с благодарностью и сел. Выжидательно глядя то на журналиста, то на молчаливо наблюдающего Станислава, то на Гурова, который, не торопясь, снял легкий летний пиджак и закатывал рукава рубашки. Вы о Сашке, Анохе, не узнать хотели. Ни к кому конкретно не обращаюсь, спокойный, даже с наивностью в голосе, поинтересовался Белокуров. — И о нем тоже, — ответил Лев Иванович. — Станислав, можно тебя на пару секунд? — подозвал он Кричко. Тот подошел, и они стали о чем-то тихо совещаться. Наконец Кричко кивнул, подошел к своему столу и стал что-то искать среди бумаг кучей наваленных возле компьютера. Лев Иванович достал бутылку воды из холодильника в углу кабинета. И сделав большой глоток, подошел и сел напротив Белокурова. Бутылку он поставил рядом на край стола. Александр Александрович Белокуров, начал он говорить ровным и спокойным голосом. 35 лет числится по адресу такому-то, Гуров назвал адрес прописки Шурика. Не женат, проживает в гражданском браке с Лауш -Ниной Ивановной. Женат. С широкой улыбкой, нисходящей с его лица, поправил его Шурик. «Мы с Ниной зарегистрированы. Три года уже женаты». Гуров удивленно посмотрел на Викентия, но тот только плечами пожал. «Ну хорошо, не стал спорить Лев Иванович. С этим мы потом разберемся. А пока посмотрите вот на эти, так сказать, произведения искусства и ответьте мне. Это вы их рисовали?» Гуров принял за рук Кричко пару распечатанных на принтере рисунков, и протянул их Белокурову. Это были копии из портретов невесты, несколько рисунков тату из каталога разных мастеров. Станислав намеренно уложил в пачку чужие изображения, чтобы посмотреть на реакцию Белокурова. Тот спокойно взял листки и стал рассматривать распечатки с той же неизменной улыбкой на губах. Глядя на него, Льву Ивановичу вдруг подумал, что Шурик либо отлично умеет играть на публику, прикидываясь дурачком, либо Анохин его использовал в темную, и Белокуров не в курсе, для чего он вообще рисовал портреты незнакомых женщин. «Ну да, я рисовал», — просто и опять же с улыбкой ответил Шурик. «Только не все. Вот эти...» Он вернул Гурову несколько листков. «Не мои. Это ребята рисовали. Тим, Ланцет и Кролик. Это из их каталогов. А эти...» Белокуров снова с большим интересом пересмотрел рисунки, словно бы видел их в первый раз. «Эти мои». «Только портреты не из каталога». Посмотрел он на Гурова, ожидая от него дальнейших расспросов относительно именно этих изображений. «А откуда эти портреты? Для кого вы их рисовали?» Вопрос этот задал Кричко, поэтому Шурик перевел взгляд синих глаз на него. «Сашка Анохин мне их заказывал?» «Не пытаясь хоть немного соврать», — ответил Белокуров. «А зачем он вам их заказывал? Вы за деньги рисовали или чисто по подружески?» На этот раз вопросы озвучил Гуров, и Шурик был вынужден теперь отвечать ему. «За деньги», — признался Белокуров и тут же добавил, — «я не хотел сначала брать. Сашка, он ведь мне друг как-никак. Но он меня уговорил, — говорит, — бери и складывай на счет. Со временем откроешь свой тату-салон или художественную студию. Я всегда мечтал иметь свою студию». Шурик улыбнулся такой широкой и открытой улыбкой и так искренне и по-детски открыто посмотрел на Льва Ивановича, что Гуров, не выдержав его взгляда, отвел глаза. «А для чего ему эти портреты нужны были, ваш друг?» «Не говорил?» Озвучил следующий вопрос Станислав. Белокуров опять посмотрел на крючко, но на этот раз уже без улыбки и с растерянностью во взгляде. «Нет, не говорил. Просто попросил меня рисовать портреты с фотографией, которые он мне будет присылать, и все. А зачем? Сашка, он знаете какой, он...» Шурик на секунду задумался, а потом, уверенно тряхнув белобрысой головой, сказал с нескрываемой завистью в голосе. «Его женщины любят. Наверное, он им приятное хотел сделать, дарил их портреты. Вы знаете, сколько стоит заказать портрет у настоящего художника?» Спросил он у Гурова, словно ожидая, что именно он будет задавать ему, Шурику, следующий вопрос. «Нет, не знаем», — серьезно ответил Лев Иванович. «Никогда не приходилось заказывать. И что, дорого?» «Дорого», — кивнул Шурик. «Десять тысяч и больше. Все зависит от материалов, сложности работы и стиля прорисовки». «И сколько он платил вам за каждый такой портрет?» «Мы договорились на 30 тысяч, независимо от сложности», — признался Белокуров. «Но он от меня и не требовал никаких сложностей. Говорит, рисуй как хочешь и чем хочешь. Главное, чтобы все мои красотки...» Шурик снова заулыбался. Он так и говорил, красотки. Да, так главное, чтобы они в наряде невесты были. А фон, на котором будет нарисован портрет и стиль, и все остальное, на мое усмотрение. Сашка, он добрый. Гуров, Кричко и Викентий при таких словах Шурика только недоуменно переглядывались. — Вы Анохина давно видели? — поинтересовался Станислав. — Давно. Пару лет назад виделись, — честно признался Белокуров. Он тогда мне позвонил и позвал посидеть в баре, пиво попить. Знает, что я пиво люблю. Шурик облизнул пересохшие губы и попросил Гурова, кивнув на бутылку, стоящую на столе. «Можно мне водички?» Викентий принес чистый стакан, и в него налили воды. Белокуров пил жадно, большими глотками, а, выпив до дна, вытер губы рукой и, улыбнувшись, сказал. Холодненькое, спасибо». «Но связь у вас с ним есть, я так понимаю». Продолжил разговор Лев Иванович. «Не-а. Нет у меня с ним связи», — улыбнулся широкой и открытой улыбкой Шурик. «А как же он вам высылает фотографии женщин, чтобы вы рисовали с них портреты? И как потом вы ему готовые портреты отправляете?» — удивленно поинтересовался Викентий. «Да так», — повернулся к нему Шурик. «Он эти фотографии высылает мне на рабочий сайт. Там у нас, у каждого тату-мастера, своя страница и чат для общения с клиентами есть». Ну, чтобы удобно было и на вопросы разные отвечать, и время назначать для нанесения татуировки. Туда он и присылает, и фото, и адрес, на который я должен уже готовый заказ отослать». «И на какой адрес вы отправляли?» Кричко приготовился записать данные, которые назовет белокоров «А разные каждый раз адреса были». Выдал Шурик и, поняв, что его ответ только еще больше озадачил оперативников, добавил. «Честно, не знаю я, где сейчас Сашка». Он, когда в последний раз мы с ним виделись, мне признался, что сбежал из-под ареста, и теперь ему надо переезжать с места на место, чтобы его опять не поймали. Не хочет он снова в тюрьму садиться, плохо мне там, говорит. А когда прощались, сказал, что сам меня найдет, когда надо будет, и посоветовал деньги копить на свое дело или на студию. Выдав такую, по всей видимости, необычайно длинную для него тираду, Белокуров замолчал, уставившись на свои руки, необычайно большие и широкие даже для его комплекции. Пальцы на руках были выпачканы краской, в основном черной и красной. Но широкие ногти были чистыми, аккуратно подстриженными. «Адреса, по которому вы отправляли портреты у вас в мессенджере, сохранились?» — спросил Гуров, хотя и мало надеялся на положительный ответ. «Нет. Я их удалял потом. Сашка мне наказал их удалять». Тихо ответил Шурик, словно стыдясь слов. «А убить кого-нибудь он вам скажет. Тоже убьете?» Вдруг со злостью в голосе выпалил Кричко. «Нет, что вы, я никогда...» Шурик испуганно посмотрел на Станислава. «Я просто не хочу, чтобы Сашку опять в тюрьму посадили. Он хороший». «А ваш хороший Сашка не сказал, почему он в тюрьме сидел, и за что его такого хорошего хотят туда опять посадить?» Снова начал нападать на Шурика Крючко. Белокуров под его напором как-то весь сжался в один большой нервный комок. Опустив голову и переплетя пальцы рук в замок, он сосредоточенно, как показалось Гурову, смотрел на пол, словно старался найти на нем правильный ответ на задаваемый вопрос. Он говорил, что украл у одной женщины кольцо ее мужа. Муж у нее умер, а он, значит, взял то кольцо. Оно мертвому-то зачем теперь? Не надо оно ему было, вот он и взял. Еле внятно стал бормотать Шурик, словно бы оправдываясь. Словно это он, Шурик, а не его школьный дружок Анохин взял без разрешения кольцо у вдовы. — А почему второй раз посадить хотели, не знаю я. — Не говорил он. Сказал только, что хотели, а он сбежал. Белокуров замолчал, не зная, что еще отвечать. — Александр Александрович, вы не курите? — задал Гуров совершенно неожиданный для Шурика вопрос. — Лев Иванович, конечно же, знал, что Белокуров не курящий. Об этом говорило много разных признаков, которые опытный сыщик увидит и определит даже невооруженным глазом. Но ему нужно было сыграть сейчас свою роль — роль доброго оперативника, чтобы успокоить перепуганного и растерянного Шурика. «Нет, не курю я», — ответил Белокуров, и плечи его немного расслабились. «Это правильно», — одобрительно произнес Лев Иванович. «Тогда можете еще водички налить?» «Нет, спасибо», — отказался Шурик и добавил, грустным собачьим взглядом, посмотрев на Гурова. «Я и вправду не знаю. Не знал». «Ну, нет, так нет», — легко согласился с Шуриком Лев Иванович. Он кивнул крючку и тот подал ему еще один листок со своего стола. «Скажите, а этого единорога кто рисовал?» Белокуров взял в руки рисунок и долго смотрел на него с какой-то непонятной для Гурова грустью. А потом, вернув, сказал, и кончики его ушей при этом вспыхнули. Одна девушка его рисовала давно уже. Практикантка. Она хотела у нас подрабатывать, но потом почему-то передумала и ушла. Этот ее рисунок так и остался в общем каталоге. Это единственное изображение, которое она успела создать на компьютере. Хорошая девушка. Добавил он с теплыми интонациями в голосе. Евелиной зовут. А где ее найти, вы, конечно же, не знаете. Вопросительно посмотрел на Шурика Лев Ивановича. «Нет, не знаю», — ответил тот и, отвернувшись, стал смотреть в окно. «Ушла, и больше мы ее в студии не видели. Я поэтому и не сказал, вот им...» Он опасливо кивнул в сторону кричко и снова перевел взгляд на окно. «Что знаю, чей-то рисунок. Токт. Ее все равно уже не найдешь, если захочешь». «Ладно. Тогда скажите нам, Александр Александрович, сколько рисунков для татуировок вы скидывали Александру Анохину?» Он ведь просил вас помочь ему с созданием временных тату. Знаете таких одноразовых, чтобы их можно было часто менять самому?» Гуров внимательно следил за реакцией Шурика на вопрос. Белокуров отвел взгляд от окна и посмотрел на Льва Ивановича с нескрываемым удивлением. «Нисколько не отправлял. Он меня и не просил об этом». Гуров долго смотрел на Белокурова молча и, как показалось Шурику, сукаризной. Приняв его взгляд за недоверчивость, Тот заволновался и стал говорить сбивчиво, словно боясь, что ему все равно не поверят, чтобы он не сказал. «Я слово даю, я понятия не имею, что вы от меня хотите узнать. Если я рисовал эти портреты, — он указал полным пальцем на стопку листов на краю стола, — то честно сказал, да, рисовал. Чего мне скрывать-то? А насчет татуировок я первый раз от вас о них слышу. Саня меня не просил ничего такого высылать. Если ему татушку надо было, так я ему набил бы на раз и два» бесплатно набил бы. Он резко замолчал, словно его кто-то ударил по голове и при этом заставил закрыть рот. Во всяком случае, у Льва Ивановича, все еще пристально глядевшего на Белокурова, создалось именно такое впечатление. Лицо Шурика внезапно покраснело, потом стало бледным, будто от тошноты. Затем краски снова вернулись на свое место, и Шурик как-то весь успокоился и обмяк. — Вы что-то вспомнили? как можно более участливо, спросил Лев Иванович. «Нет», — со слабой несколько натянутой улыбкой ответил Белокоров. «Просто сердце что-то защемило. Переволновался, наверное», — выдавил он из себя. «Чего мне вспоминать-то? Нечего вспоминать. Не просил меня Сашка ни о каких временных татуировках. Это точно. Не просил, и все тут». «Тогда как вы можете объяснить, что вот этот единорог...» Кричко взял из рук Гурова листок с рисунком и потрясом перед Шуркиным носом. «Оказался на спине вашего дружка в виде временной татуировки. Вы ведь помните, что я в салон приезжал с женщиной, помните? Так вот она признала в этой картинке ту самую татушку, которую видела на своем якобы женихе». Кричко снова входил в роль плохого детектива. «Дружок ваш обманывал женщин и обманом выманивал у них большие суммы денег» стал рассказывать он Шурику. «Вы вообще знаете, чьи портреты рисовали и ему высылали?» Белокуров покачал головой. Гуров видел страх и недоумение на его лице, но останавливать Станислава пока не собирался. «А чего не поинтересовались?» — снова спросил крючкой и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вы рисовали тех, кого Анохин обманул и обокрал» если вы, Белокуров, думаете, что это все сплошь богатый и удачливый бизнес-вуман, которым и так денег девать некуда, то поспешу вас разуверить и разочаровать. В большинстве своем все эти женщины или вдовы, или бедные разведенки с малыми детьми и со старыми больными родителями на руках. А еще среди них есть женщины, не нашедшие в своей гримочной жизни надежную опору, мужчину, который был бы для них хорошим мужем, и от которого они могли бы родить детей». Есть и женщины-инвалиды. Мне дальше перечислять?» Кричко задал последний вопрос и, подойдя ближе к Белокурову, низко склонился над ним, заглядывая в синие, как летние небо, глаза. Шурик отворачивался и даже пытался отодвинуться и встать со стула, но все его попытки были слабыми и неловкими. Наконец он не выдержал психологического напора Кричко и закрыл круглое полное лицо ладонями, защищаясь от настойчивого взора оперативника. Станислав отошел к окну и стал смотреть на улицу, чувствуя на себя осуждающий взгляд Викентия. Журналист никогда не видел, а потому не мог знать о том, как проходят допросы в кабинетах уголовного розыска. Не знал он и о методах психологического воздействия на подозреваемых. И потому сейчас журналисту было и стыдно, и обидно одновременно за то, как грубо и напористо Крючко разговаривал с Белокуровым.